Глава 34 Разрушитель Я свободен. Когда нога Ябурама опустилась мне на голову, я поднял руки и схватил его мерзкую конечность. Я услышал его удивленный рык. Почувствовал, что он надавил сильнее, пытаясь расплющить меня, думая, что я по-прежнему тот слабый смертный. Ты всегда был глупцом. «Ебурама!» Я сел, отшвырнул его и поднялся на ноги. Ебурама кубарем откатился в сторону, с трудом остановился и изумленно оглянулся на меня. Я улыбнулся, чувствуя кожей дуновение ветра, видя мир собственными глазами, а не жалкими, слабыми глазами моего смертного хозяина. Я глубоко вздохнул, наполняя легкие запахом крови жестокости и смерти, а потом посмотрел на Они, возвышавшегося надо мной. «Что случилось, Ебурама? Еще кого-то ждешь?» Он утробно захохотал и тряхнул рогатой головой. «А вот, наконец, и ты!» прорычал он и поспешил вперед. «Я уж думал, мне придется раздавить твоего хозяина в бобовую пасту» чтобы он, наконец, утратил контроль». Он хихикнул и сощурил алые глаза, уставившись на меня. «Сколько же времени прошло, Хакаймона?» «Слишком много, более четырех сотен лет». Ябурама фыркнул, а потом наклонился ко мне. «На моей памяти ты был повыше». Я усмехнулся, разглядывая свое отражение в ярко-красных глазах Онии. Я ростом с человека, потому что мне пришлось делить это жалкое тело с моим хозяином, а как это к тому же пониже среднего мужчины. Но зато я хотя бы узнаю себя: после четырех веков, которые я провел, будучи заточенным в мече, будучи бесформенным голосом, Было радостно видеть себя в настоящем теле. Кожа цвета оникса, белая грива, рога, когти, клыки. Я уже и забыл, как выглядел когда-то. Но это все было совершенно неважно. Я свободен. Я, наконец, освободился и теперь могу отомстить. Отомстить всей стране. Сколько катастроф и бед я могу вызвать, Сколько жизней забрать, Сколько крови пролить. Какая красота меня ждет! Посмотрим, смогут ли эти дураки Вновь загнать меня в меч. Но сперва... Ебурама так и стоял, пригнувшись ко мне, И с кривой смешкой смотрел мне в глаза. Я сжал правую руку в кулак, Отвел назад и ударил Они в охмыляющуюся челюсть. Ноги у него подкосились. Он отлетел и рухнул на булыжник с громким гулом, от которого сотряслась земля. Я смеялся, чувствуя, как крепнут мышцы, как ко мне возвращается былая сила. Пока только частично, но очень скоро она вернется ко мне вся. «Ты что?» Забыл, с кем говоришь, я Бурама, требовательно спросил я, когда Они с трудом поднялся и удивленно посмотрел на меня. Я раскрыл ладонь и камигороши взмыл над камнями и прилетел прямо мне в руку. Забыл, что именно я командовал четырьмя генералами, что самые сильные демоны Дзегоку боялись меня недаром. «Будь ты проклят!» — злобно прорычал Ебурама, поднимаясь на ноги. Кровь струилась у него по подбородку, стекая с губ, и он вытер ее тыльной стороной ладони. «Это время давно прошло, Хакаимона. Тебя слишком долго не было. Скоро начнется война, и новая владыка демонов утопит страну в катастрофах и хаосе». Он вскинул в воздух руку Стыцуба и обнажил окровавленные клыки. «Как жаль, что ты этого не увидишь!» Громко зарычав, он кинулся на меня, яростно размахивая дубиной. Я отпрянул от первого удара, увернулся от второго, а когда дубина полетела прямо мне в голову, я собрался, вскинул свободную руку и схватил ее. Ебураму удивленно выпучил глаза. Он тщетно напряг все силы, чтобы обрушить дубину мне на голову. Но ни я, ни Тыцуба не шевелились. Я улыбнулся ему, стоя в тени гигантского оружия, и вцепился к когтями в дерево. «Я Хакаймона-разрушитель», — прорычал я, глядя на него. «Сильнейший из демонов Дзигоку». «И скоро вся страна вспомнит, почему». Я отбросил дубину в сторону и подскочил в воздух, а Ебурама отпрянул, заметно пошатываясь. Когда он, наконец, восстановил равновесие и вновь замахнулся дубиной, злобно рыча, я обрушил на него удар гороши. Лезвие вонзилось ему в предплечье, прорезало плоть, мышцы и кость и вышла с другой стороны. Тецуба и часть руки Ебурамы упали на камни с глухим стуком, и рык Ебурамы превратился в болезненный стон. Приземлившись на землю, я развернулся и бросился к пошатывающемуся Они. Обезумев от боли и ярости, размахивая обрубком руки, кровоточащим так обильно, что на земле уже собрались дымящиеся темные лужи, Ебурама взвыл и замахнулся на меня здоровой рукой. Я пригнулся, перекатился и ударил мечом по ноге они. Тот пошатнулся, накренился, как дуб в сильную грозу, и повалился на землю. А отрезанная по колено нижняя часть ноги так и осталась стоять, где была. Он рухнул на спину и застыл, шумно дыша. Кровь ручьями текла из обрубков, заливая камни. Улыбаясь, я подошел к искалеченному и задыхающемуся оне, прыгнул ему на грудь и приставил к уродливой морде меч. «Весело было», — спокойно сказал я. все таки со старой доброй резней, когда кровь льется рекой, ничего не сравнится». Тацуми никогда особо не любил такие зверства. «Ах, прости, ты что-то говорил, да? Кажется, что-то вроде...» «Да чтоб ты еще четыре века гнил в этом проклятом мече!» «Верно?» «Черт! Хакаймона!» — прохрипел Ебурама. «Ты слишком много времени провел в этом камигороше. «Ты даже не знаешь, что произошло за последние столетия!» Я с улыбкой поднял меч над головой. «Уверен, я во всем разберусь!» Ебурама зарычал и попытался встать. Мелькнула беспощадная сталь, и я ванзелками гороши в толстую шею, только на этот раз позаботился о том, чтобы голова отделилась от тела. Она отлетела прокатилась по земле и застыла. Челюсти они были сжаты от злости. Вскинув голову, я набрал побольше воздуха и издал громкий победный рык. Мой голос поднялся в воздух и эхом разнесся над башнями замка. «Свобода! Мне столько всего предстояло сделать, столько жизни отнять!» наполнить этот жалкий край страхом, хаосом и смертью, стать причиной стольких бедствий. И я вернулся. И мир дорого заплатит за столетия, проведенные мной в заточении. У входа в замок кто-то ахнул, и я улыбнулся. Повернувшись к мертвому телу Ебурамы, я заметил на верхней ступеньке лестницы девушку, С ней Мика, двух собак, а позади пожилого священника.